Глава двенадцатая. Вопреки всему, Гия и Иван задержались. Мужчины больше не звали боярина помогать на работах близ деревни и брали только Гия, оттого он постоянно был при Желе в доме Василисы. Но даже здесь, где, казалось бы, управляться должна была только молодая девушка, Иван рвался помогать, пусть все так же бестолково, как в кругу мужчин. Первое время Желя доверяла ему двор с дровами и носку воды, Но позже, глядя, как Иван быстро устает, часто рубит топором мимо и постоянно разминает руки, оставила его в доме. Но ради справедливости стоит сказать, что воду носить боярин научился быстро. Раньше носил только половину ведра, все остальное расплескивалось по дороге и бегал дважды, но теперь доносил до крыльца все до единой капельки и светился от довольства. Так единственной удачей забывались все прошлые промахи. Первым делом, помимо присмотра за здоровьем Василисы, Желя занялась отстиркой всей их одежды. На смену старому были взяты рубахи и порты мужа, и вид у Ивана стал странный. Тонкие белые руки, еще не нарумянины и солнцем, торчали из рукавов. Вся та внушительность, которая давалась плотным, тяжелым кафтаном ушла, и боярин, узкогрудый, в самом деле показался хилым. Утром, уходя и с остальными мужчинами, Гий подвязывал ему волосы на затылке, от отчего-то качая головой со странной улыбкой. Но Иван не тревожился за свою наружность. Быстро привык к тонкой ткани, вечно закатанным по локоть рукавам и даже не стал переодеваться в свою рубаху, когда та высохла. Но и в доме от него не было много проку. Готовил еду он только под присмотром жели, в первый день два раза порезав себе пальцы но потом приноровился нарезать овощи и мясо. Однако Желя от греха подальше все же не рисковала подпускать его к печи. Поэтому он все чаще оставался при Василисе, и Желя не грустила. В ее движениях появлялась тихая радость, тем более что кровь у Василисы кончилась и боли прошли. Вот и теперь Иван сидел подле Василисы, пая ее с ложки новой порции отвара. «Только не капай, а то будет, как в прошлый раз» с улыбкой сказала женщина. Желя предупредила ее обывание и теперь Василиса делала вид, что не может сама допить лекарства, только бы он снова не почувствовал себя неудел. Иван кивает, и пряди, выбившиеся через перевесь, подскакивают. «А как вам живется? Ну, в деревне?» спрашивает он, а потом старательно дует на ложку. Василиса пожимает плечами и перекидывает волосы на спину. В город мне никогда не хотелось, если ты об этом. Живем охотой, и по-малости тем, что растет у каждого во дворе, но общих полей у нас почти нет. Земля глухая, много пшена не вырастить. Вот мы и управляемся большей частью ремеслом, а потом переторговываем все через гостевой дом. Иван снова кивает с пониманием. «А тебе как у нас, Ваня?» Василиса улыбается, и он чувствует себя неуютно. Ваней его никто не называл. Со двора он почти не выходил, только за водой. «Хорошо. Вы все дружные и миролюбивы. Много ли надо?» Женщина хмыкает, а потом берет у него из рук посуду и выпивает отвар залпом. «Ты ведь сам не из деревни какой, да? По одежде видно. Да пусть с ней можно украсть, купить. Приметно то, как ты ее носишь». Иван кашляет, прочищая горло. «И как?» «Да успокойся ты, чего съежился? Я ведь не обижать собираюсь». «Ты пояс моего мужа подвязываешь на какой-то свой манер, по-иному рукава закатываешь, и в шаг у тебя больно легкий, прыгучий. Даже когда воду носишь, я из окна видела». Он не знает, что отвечать, поэтому опять кивает, а потом смотрит в пустую посуду. «Боярский ты какой, да? Странно, только что у нас забыл». Ее слова звучат глухо, но как-то по-доброму, и Иван поднимает глаза. «Птица, все это птица». И Василиса кивает тоже. «Все это птица». После лекарства ее клонит в сон, и боярин аккуратно уходит. У печи жели месяц тесто, но отрывается от работы, спрашивая. «Уснула?» «Да, но сперва выпила травы». Хмыкнув, Желя возвращается к пирогам, а Иван покачивается, немного не зная, куда себя деть. Со стола он берет скленку с чем-то полужидким внутри. «А что это?» Он глядит на на свету и пугается, когда Желя выхватывает посуду обратно. «Не трогай!» А потом Желя сама настораживается от своего тона и говорит мягче. «А то навредишь себе!» Иван тихонько садится на лавку, поглядывая на склянку, когда девушка отворачивается к печи. В ее жестах появляется какая-то взволнованность, которая тут же гасится скорыми движениями над посудой и неприготовленной едой. В голове у боярина зреет неясное воспоминание, и он хмурится. «Жель, так твоя бабушка тоже пироги пекла». «А кто их не печет в наших краях?» «Да нет же, она испекла пироги, а потом из-за них те разбойники по дороге полегли». Жель развернулась и оперлась локтем о выступ печи. Пахло мукой, горячей глиной и сухостью, что не сходило уже несколько дней. За окном вечерело, и девушка стояла в самом тёмном углу, но глаза у её отчётливо светились больше обычного. Губы растянулись в холодные улыбки, и она снова спросила. «И что?» Иван сглотнул. Стало так тихо, что казалось, будто бы слышно, как летает пыль по крыльцу снаружи. Боярин облизнул губы и всё-таки договорил. «Склянка это от бабушки, правда?» Он не стал дожидаться ответа. «Зачем ты печешь отравленные пироги?» Жили вздохнула, но без грусти, словно от досады или усталости. И по спине у Ивана пробежали мурашки. Он слышал сказки от дядикой и нянек, о травницах, которые могут и убить, и вылечить. Вся шутка в средстве. Но Жили не походила на тех женщин, и Иван боялся обмануться. Только теперь он понял, что знает ее не так сильно, как к тому призывала нужда. Он знал ее семью, спал в ее доме, ел с одного стола. Но было ли это все о Желе? Как много во всем том, чем она себя окружала, действительно ее сути. «Ты же не страдаешь, подучий?» вдруг спросила Желя. «И не бледней так резко. Одну больную мы на ноги почти поставили, и нового нам не надо». Тон ее стал мягче, шутливее, и Иван начал медленно приходить в себя. Девушка отвернулась, Коса хлёстко ударила по плечу. «Расскажу всё, как придёт Гий. Не повторять же мне, как кукушки в роще по сто раз». Иван кивнул, хоть жели и не могла этого видеть. Скорее для себя, чтобы занять голову другими мыслями и не думать об этих проклятых пирогах. Когда дом наполнился запахом горячей еды, и Иван ушёл с блюдом обратно к Василисе, чтобы разбудить её и оставить обед, входная дверь распахнулась и скрипнула. «Если бы Василиса спала, а ты разбудил ее своим шумом, я бы отгрызла тебе голову», — сказала Желя Гию, завалившемуся на дверной косяк. «Ну, извиняйте», — только и ответил Волк. Но голос был довольный, словно сама идея лишиться головы выглядела не так мрачно. Иван коротко поприветствовал его кивком и тут же начал болтать о том, как прошло утро и начало дня. Он словно оттягивал тот разговор, который готовила Желя, И девушка поглядывала на него косо, но сама ничего не говорила. «Вы сегодня рано закончили?» «Да, смысла строить что-то новое нет. Старшие говорят, будет дождь, так что распустили по домам до нового утра». «И хорошо, я скоро сам скрючусь на этой жаре». Иван улыбнулся и тут же осёкся. Он на улице почти не был, большую часть времени проводил в доме с Василисой, и его слова звучали как жалоба. Жалоба Гию, который в дом заходил только для того, чтобы поспать. Но Гий словно и не думал видеть все в таком свете. Он сел за стол, не усмехнулся двузначно на слова Ивана и даже кивнул. «Ты прав, сейчас привольно дышится только червям в земле». На то мы порешили. Дальше разговор не пошел, и все ели молча. «А что с лицами опять?» — спросил Гий между делом. Он поглядывал на всех из-под лобья но все еще слабо улыбался. Иван постарался перенять его шутливый тон, тем более, что Желя молчала. «Ну как, пироги сегодня травили. Только кого кормить ими будем, пока непонятно». Гей тут же поменялся в лице и вперился в Желю взглядом. Она сжала губы и отложила ложку, ведь аппетит пропал. Иван, не находя ответной улыбки, весь потух и склонил голову. «Что ты удумала?» Вкратчиво спросил волк, прочистив горло. «Что удумала, то и сделаю». Желя мотнула головой, но поняла, что слишком рано вскипятилась. «Я с вами идти собралась». «Так». Гий, пряча удивление, откинулся назад и почесал бровь. Рука замерла на лице, пряча глаза. Потом он резко перевел ее на подбородок и растер кожу. «Еще раз. Куда собралась?» Желя по-своему к этому готовилась. Она чувствовала, знала, что Гий взбрыкнет первым, а потому проговорила четко, как только могла. «Я хочу пойти с вами до жар-птицы. Помогу украсть, ломать, увозить в другое место все, что решим по ходу дела». Она сказала это и скрестила руки на груди, словно подкрепляя собственные слова. «Ты долго об этом думала?» Фраза грубая, но Гий спрашивал с искренним любопытством. «Не ерничай». Что мне еще делать, дома сидеть? Так Василиса уже оправляется. Жиля наклонилась к столу. Ты сам говорил, что ждать кого-то со стороны, кто решит эту беду, бессмысленно. Так мы решим. Она говорила почти шепотом. Или ты начал сомневаться? На лице Гии появилось знакомое залихватское выражение, но взгляд кольнул. Ты думаешь, я сомневаюсь? Волк никогда не сомневается. Но наша история темна. Он заёрзал на месте. «Наша задумка складная — найти, украсть и скрыться. Но надо общо поглядеть, на кой чёрт охотникам птица, где они её нашли. Люди из гостинки тоже кого-то ищут. За тебя же зацепились». Иван кивнул наконец. «Темно всё». «И что, в деревне до зимы сидеть?» — спросила Желя. «Тут у нас охотники своим огоньком погреют. Не знаю, отчего ты не хочешь меня брать». Но я всему буду учиться и все смогу гей молчал долго и иван подал голос но ведь она полезна будет ты зыркнешь и все понимают что ты бандит с большой дороги если я появлюсь то сразу приметят из-за бросского вида ажеля скрытная сможет отвлечь и заговорить за нее не зацепится мы в неизвестность идем понимаете последний раз попробовал гей «Когда мы говорили о том на кочевье, ты неясности не пугался», — заметил Иван. «Не боюсь и сейчас, но куда мы придем?» Половица за спиной скрипнула. Трое разом развернулись и увидели Василису в длинной белой рубахе. «Чего так таращитесь? Я отужинала, принесла, что осталось». Сидя за столом, Гий, Иван и Желя наскоро переглянулись. Никто ничего не сказал. И тут Василиса посмотрела на Желю. Ещё секунду, и она спросила. «Нож ведь всё ещё у тебя?» Девушка улыбнулась уголком губ.